Жили были. За окнами общежития завывал студёный ветер, и время от времени с нижнего склада доносились приглушённые стенами гудки паровозика, ляск буферов и дробный стук сгружаемых брёвен. Вера оторвалась от книги и оглядела комнату. Все девчата были в сборе, одна лишь Тося куда-то запропастилась. Надя жарила картошку для Ксана Ксаныча. Анфиса причёсывалась перед зеркалом, собираясь на ночное дежурство. Принаряженная Катя, готовясь к решительному свиданию с Сашкой, смотрелась в зеркало из-за плеч Анфисы и, понюжив палец, расправляла белосые брови. Со дня Тосиного приезда прошло уже 2 недели. Вера и не заметила, как привязалась к непоседливой, взбалмошной девчонке и стала близко к сердцу принимать все её радости и беды.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 Стена над её койкой стала самым экзотическим угольком во всей комнате. У Веры при одном лишь взгляде на пёструю Тосину экзотику сразу же заребило в глазах. Дверь со стуком распахнулась, и в комнату вступила радостная Тося с великим множеством разнокалиберных кульков и пакетов в руках. Не оборачиваясь, она закрыла дверь ногой, с ловкостью инвалида, давно уже привыкшего обходиться без помощи рук, и высыпала покупки на стол. Налетай. Тося разворошила кульки, отыскала любимые свои конфеты. С раскрытым кульком обошла девчат. Красные берите, вкуснее. Себе Тося взяла жёлтую, чтоб подругам досталось побольше красных. И Анфису злюку не миновала Тося, высыпала на тумбочку перед зеркалом горсть конфет. Анфиса удивлённо покосилась на Тосю и механично сунула конфету в рот. Весь аванс угробила По люба подставила Вера на правах старшей подруги, осуждая юное Тосино расточительство. Тося беспечно махнула рукой. А чего там? Это, так считаю, деньги для того и зарабатывают, чтоб тратить. Ведь правда, мам Вер, открыла Америку, фыркнула Анфиса. Тося обернулась было к ней, чтоб дать отпор, но тут в поле её зрение попало прихорошивающейся Кате, и мысли Тоси сразу же настроились на другой лад. Это плати тебе не к лецу. Решительно объявила она: "Надень лучше Верену блузку и Анфискину чёрную юбку". Недолго думая, Тося вытащила из шкафа чужие одежды и примерила изделикате. "Девочки, правда лучше". Анфиса пожала плечами. Надя на мико оторвалась от плиты, безучастно посмотрела на Катю и снова занялась своей картошкой. А Вера даже головы не повернула. Единая личники вы несчастны. Пристыдила Тося девчат. Подруга на первое свидание идёт, а вам хоть бы хны. Одни же нехихи у вас на уме, отозвалась уязвлённая Вера. Занялись бы чем-нибудь посерьёзней. Эх, мам, Вер, как 30 стукнет, обещаю, только про международное положение думать. С утра до вечера без перерыва на обед. Тося кинула юбку с блузкой Кате. Переодевайся. Катя многозначительно повела глазами в сторону Анфисы. Мам, Вер, Анфиска можно? Запоздало спросила Тося. Вера разрешающе кивнула головой, а Анфиса снова неопределённо пожала плечами, удивляясь дедовской Тосиной бесс церемонности. Катя поспешно стала переодеваться, боясь, что Анфиса передумает и отнимет у неё лучшую свою юбку. Глянет Сашка и наповал. Убеждённо говорила Тося, дырмаша окатю и изо всех сил стараясь сделать подругу покрасивей. Болтая ногой в тонком чулке, Анфиса сидела на койке и насмешливо снисходительно следила за Катей и бестолку суетящейся возле неё Тоси. Так ветераны смотрят на сборы новобранца. И Надя у плиты украдкой поглядывала на Катю. В коротких надиных взглядах было жадное любопытство человека, обделённого в жизни многими радостями, выпавшими на долю её более счастливых подруг. В том числе и этой вот молодой трепетной радостью первого свидания, какой полна была сейчас Катя. "Он как тебе сказал? Приходи, мы его буду ждать?" выпытывала у Кати малолетка Тося, которой ещё никто в жизни не назначал свидания. "Да, что-то вроде того", неуверенно ответила Катя, смущённая всеобщим вниманием. "Ой, счастливая ты, Катька", позавидовала Тося. "Слушай, возьми мою брошку. Да её под пальто не видно будет". Всё равно возьми, хоть брошка моя на свидании побывает. Тося живо нырнула под койку, достала из баула крупную брошку, единственное своё украшение, и нацепила её на грудь смиренно стоящей Кате. Тосина бескорыстная забота о подруге неожиданно заразила и Анфису. Она тоже внесла свою посильную лепту в Катины сборы. Целоваться без просу полетит. Ты вот так руку держи.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 А зачем Кате притворяться, раз она и сама Сашку любит? Удивилась Тося. Любит? насмешливо переспросила Анфиса, рассматривая флакон с адиколоном на свет. Никакой любви нету. Нету любви? опешила Тося. А куда ж она подевалась? Да её никогда и не было, сказала Анфиса, наслаждаясь тосиным изумлением. Врот люди сочинили себе сказочку, чтоб веселей жить было. Поверь мне, всем мужикам одно лишь нужно. Тося растерянно огляделась вокруг, ища подмоги. И Пушкин по-твоему врёт? Я вас любил, любовь ещё быть может, быть может, передразнила Анфиса. Хватит тебе девочку пугать, остановила её Вера. Не слушай ты её, Тося. У меня своя голова на плечах, обиделась вдруг Тося и пристально посмотрела на Анфису. Ой, жалко мне тебя, Анфиска. Если ты всерьёз так думаешь. Она придвинулась к Кате и тихонько, как говорят о тайном и стыдном, спросила: "Ты или на Камчатку с ним пойдёшь, если позовёт?" За 2 недели Тося узнала уже все местные обычаи. У Камчатки были свои неписаные, но всем в посёлке известные законы. Для девушки пойти с парнем на Камчатку значило на весь посёлок объявить о своей любви. Всё равно что обручиться. Вместо старомодных женихов и невеста здесь говорили: "А, они на Камчатке сидят. Почти все молодые семьи в посёлке прошли через Камчатку, и многие пожилые, ныне дяди и тёти частенько поминали её добрым словом". "Там видно будет", уклончиво ответила Катя. Тося с молодым ужасом посмотрела на неё и с решительным видом повернулась к алтарю. Дай эти колонцу для Катерины. Будь человеком. Анфиса молча протянула Кате флакон с одеколоном. Тося без церемонно перехватила флакон, понюхала. Не, дай другой, у тебя лучше есть, я знаю. Ага, торжествующе выпалила Анфиса. Наконец-то я тебя поймала. Вечно по чужим тумбочкам лазишь. Тося воинственно подступилась к Анфисе. А ты видела,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 Хитра Анфиса над Сарапино, кажется, не на шутку озадачила Тосю. Пряча смущение, она подошла к своей койке и срочно занялась покосившимся натюрмортом. Катя взглянула на ходики и испуганно ойкнула. "Ой, опаздываю!" и выбежала из комнаты. У Нади на плите громко зашипела на сковороде картошка. Анфиса презриливо поморщилась. "Ох, и охота тебе каждый вечер с ужином возиться. Ведь столовая есть. Охота" Хмуро ответила Надя. Да не слушает её Надежда, вступилась в разговор оправившаяся Тося. И ей только волю дай, на всех станет кидаться, тигра лютая, а не человек. Вызывая Анфису на бой, Тося храбро шагнула к ней и сказала с запоздалой яростью: И если кто и брал твой паршивый одеколон, так почему я? Что я крайне больше никому, убеждённо ответила Анфиса. Нужен мне твой одеколон, не сдавай, Ластося. Захочу, целое ведро куплю. Так вот и купи, а чужой не бери. Я куплю. Купи, купи. Не забудь и подру за одно. Вечно в мою пудреницу заглядываешь. В твою пудреницу, возмутилась Тося. Ну, знаешь, когда у меня пудры нет, я могу и зубным порошком припудриться. Цацу из себя не корчу, как некоторые. Кончай базар, строго сказала Вера. Слушать противно. А ты, Тось, просто удивляешь меня. Тося топнула ногой и пропела. Она всех вечно удивляла. Такая уж она была поэтесса. Фыркнула Анфиса. Пушкин в томате. Как умею, обиделась Тося и злоапаметно посмотрела на ехидную Анфису. Тося, ты уроки сделала? поспешно спросила Вера, чтобы помешать новой стычке. Она, мам, Вер, кажется, не задали. Схитрило Тося и стойко выдержала сомневающийся верен взгляд. Тося. Ох, надоели вы мне все. Взряв в вечернюю школу поступила, не в первый раз пожалела Тося, но послушно достала из тумбочки учебники и тетрадки и села за стол. Она зло по листала учебник, нашла нужную задачку по школярской привычке сразу же заглянула в ответ и скорчила кислую мину, не зная, как ей этот ответ заполучить. Тишина, редкая гостьи общежития, ненадолго установилась в комнате. Анфиса вернулась к зеркалу, а Вера снова легла на свою койку-гамак и уткнулась в пыхлый роман. Как там, они ещё не поженились? вкрадчивым голосом спросила Тося. Ты и решай задачку, решай, посоветовала Вера. Ох, и вредные вы все, возмутилась Тося. Всё вас питывают, воспитывают, и как вам не надоест?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 В посёлке Ксанксаныч был незаменимым человеком, и все его уважали. Числился он пилоправом, но знал толк и в плотницкой, и в слесарной работе, а при неотложном случае мог и лебёдку наладить, и отпереть без ключа замок, и даже дамские часики починить. Работящие руки у Ксанксаныча постоянно искали какое-нибудь занятие. И мастера что либо, он чувствовал себя увереннее, а в редкие минуты вынужденного безделья ему было как-то не по себе, будто он людей обманывал. В комнате своей невесты к сам Ксаныч всегда смущался и неуклюже пробовал скрыть его смущение за не свойственной ему шутливой развязностью. Вот и сейчас он обошёл комнату по кругу, осторожно пожимая руки девчатам и приговаривая: Вере Ивановне почтение, учись, учись, стойся, профессором станешь. А Анфиса наша всё хорошее. Выполнив этот обязательный, как он считал, обряд, Ксанксаныч подошёл к Наде, заглянул ей в глаза, спрашивая, не оплашал ли он сегодня, и на правах жениха нежно пожал ей руку выше локтя. Натя ободряюще кивнул ему и выдвинула на угол стола сковородку с дымящейся жареной картошкой. "Хорошо, ты надёша картошку жаришь", с чувством сказал Ксанксаныч. Они сидели рядышком и ужинали по-семейному. "Насчёт квартиры, Ксанксаныч, ничего нового?" поинтересовалась Вера. Ксанксаныч безнадёжно махнул рукой. "Что-то не пойму я нашего Игнат Васильевича. Сам же первый нам с Надюшей сочувствует" А стройку опять заморозил. План его поджимает, сказала Вера. Не научились мы ещё сочитать производство с бытом. Так-то оно так. Да только нам с Надюшей от этого не легче. Как подумай, что счастье двух человек зависит от кусочка жилплощади. Ксансаныч не договорил и снова махнул рукой. Безобразие это, выпалила Тося, чуткая к чужой беде и даже кулаком по столу стукнула. Комната пустая стоит, А вам не дают в газету надо писать. Тося болезливо скосила глаза на Веренгамак. Но все в общежитии принимали такое горячее участие в устройстве семейного благополучия Нади и Ксанксаныча, что даже строгой Вере на этот раз Тосина вспышка показалась уважительной, и она не заикнулась о задаче. Вот ты писала про своего агронома, напомнила Анфиса. А что вышло? Тося на секунду смутилась. Будто по её вине Ксанксаначуснаде и до сих пор не дают квартиру. Да агрономы ещё доберутся, убеждённо сказала она, то комнату для технорука берегут. Робко объяснил Ксанксаныч: "Говорят, инженер к нам скоро приедет". "Инженер?" переспросил Анфиса, расставляя эти карман пошире. "Так вам настоящий инженер и заявится в наш задрипанный лесопункт". Ой, на ваше месте, к Санксаныч. Я вселилась бы и всё, пусть потом попробуют выселить. Как же так самовольно? Удивился Санксаныч. Ведь там замок висит. Эх вы, пристыдил Анфиса. Любой замок умеете открыть, а тут скромничаете. Правильно, а добрю лотося. Хоть Анфиса сказала, а правильно, я это самое, присоединяюсь. Хм, а почему это хоть? Высокомерно спросил Анфиса.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 Вера на койке опустила книгу. Постыдилась по такое говорить. Ребёнок она ещё хороший ребёнок. Фыркнула Анфиса. Ты и Верка со своими книжками где-то в XIX веке застряла. Теперь такие вот ребёнки спят и во сне видят, как побыстрей замуж выскочить. Нужно мне, презрительно сказала Тося. Я ещё, может, старой девой останусь, и останешься.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 По неучтённости своей Тося не ведала, что означает Анфисина ругательное слово, и от этого ей стало ещё обидней. "А ты!" бесильно начала она. "Ты женское звание позоришь, вот!" Тося, предостерегающая окликнула свою подопечную Вера. Но Тося уже вышла из покаяния, и на этот раз остановить её не удалось даже Вере, совсем своим солидным авторитетом старосты комнаты, размеччицы верхнего склада и заочной студентки техникуму. Что, Тося? Я уже 17 лет и полтора месяца, Тося. Вы лучше на Анфиску гляньте. Все знают, о молчат, даже противно. Ну, чего ты спрашиваешься, вырядилась? Ведь на дежурство идёшь. Не твоя забота, отзлилась Анфиса. В каждой дырке затычка. Они стояли по обе стороны от Ксанксаныча и кричали друг на друга через его лысину. Стеснительный Ксанксаныч низко склонился над сковородкой и делал вид, что даже не подозревает, какая буря грохочет над его головой. "Нет, моя", настаивала Тося. "По всему посёлку славы идёт, как к тебе на коммутатор по ночам кавалеры шастают. И как ты не боишься? Вот останешься матерью одиночкой, тогда наплачешься".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 Батальон женихов увидеть. Любовь. Ах, ах! Анфиса с хохотом выбежила из комнаты. Надя пододвинула к Санксанучу другой стул, а Анфисин отнесла к её койке и со злым стуком поставила возле тумбочки. Ничего, успокоил невесту Ксанксаныч. Я себе как-нибудь табуреточку сделаю. Заживём самостоятельно. Тося подошла к заманчивой Анфисины табуреточке, будто её сюда магнитом притянуло. Для начала она пнула ногой стул и передразнила Анфису: "Без спросу не трогайте. Сколько раз говорила". Потом перебрала флаконы из тумбочки, понюхала один из них: "Нигде на такой пахучий одеколон достаёт". Удивилась Тося и украдкой от подруг подушилась заpretным одеколоном. "Тося!" окликнула её Вера. Чужой всегда лучше пахнет, убеждённо сказала Тося. Не бойсь, красотка наша ничего и не заметит. Подняв одеколон к свету, Тося осторожно долила его водой из чайной ложечки. Тихо выли я на её царапину. Ненатоковскую напала. Разглядывая себя в зеркале, размечталась: "Эх, девчонки, если бы знали, как хочется быть красивой!" И я бы тогда ни одного парня и на три шага к себе бы не подпустила. За всех обманутых девчат отомстила бы. Вот иду я такая красивая по улице. Тося сорвала с Анфисинных подушек покрывало. накинула себе на голову и неумело, поводя плечами, стала гордо расхаживать по комнате, наглядно показывая, как разгуливала бы она по главной улице посёлка, если бы исполнилась заветная её мечта, и она заделалась бы вдруг красавицей. Все встречные ребятки столбенеют, а какие послабей в коленках, так и падают, падают и сами собой в штабеля укладываются, не жалея материала.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 Заметила, все женщины в модельных туфлях сразу красивее становятся. Вера отложила книгу. Далась тебе эта красота. А ты думала, красивым труднее жить? Соблазна больше. Ах, мне бы их трудности, пробормотала Тося и вдруг стукнула кулаком по столу. Всё-таки неправильно это, не согласная я. О чём это ты? не поняла Вера. Да всё о том же. Ну хоть нашу анфиску взять. Она и пальцем не пошевелила, а ей задарма всё досталось: красота, успех и прочее. А чем мы хуже? Ну, скажи, чем? Ага, не можешь ответить. Торжествовала Тося победу над верой и заочницей. Или так и должно быть: одним в вершке, а другим корешки? Если б ещё нас перед рождением спрашивали. Ну, хочешь такой быть? А ведь не спрашивают. Произведут на святые живи, как умеешь. Сидел бы Бог на небе, так хоть знали бы, кто тебе свинью подложил, а теперь и Бога сковырнули, ругать некого. Природу ругать не будешь. Это как головой об стенку, и зачем только говорят, что у нас все равны? Равны, но не одинаковы, ответила Вера. Тося растерянно помаргала, удивляясь по простоте душевной тому, сколько людей навыдумывали сходных и в то же время чем-то отличных друг от друга слов, за которые можно привязаться. Ой, конечно, мне с тобой трудно спорить. Ты вон сколько книжек проглотила, а только всё это одна умственность. А с этой самой красотой получается вроде денежно-вещевой лотереи. Все платят по тройку за билет. Один выигрывает золотые часы, а другому достаётся привет с Министерства финансов. Ой, в общем, наломала тут природа дров. Так её природу. Вступил в разговор Ксанксаныч. За котеей Тоси выговор. И закачу. Это ж совсем не по-нашему выходит. Прям сплошной капитализм. Родятся красивыми, а потом всю жизнь Ну как это называется? Тося растопырила пальцы ножницами и задвигала ими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 Наука дойдёт. Она присела к стулу и придвинула к себе задачник с таким решительным видом, словно собиралась ускорить победу науки. Но при первом же взгляде на ненавистную задачку с поездом вся похвальная тосина решимость сразу испарилась, и стало ясно, не такое это лёгкое дело торопить победный шаг науки. Наука она, конечно, движется, пробормотал Ксанксанович, не понимая, почему Надя так близко к сердцу принимает весь этот шутейный разговор. Может, ещё и доживём до такого дня, когда откроют мастерские для ремонта человеков. Надоел тебе, скажем, твой родной нос. Забежал в такую мастерскую, сменил нос и пошёл себе дальше с новым носом, хоть прямой, хоть с горбинкой. Ксанксанович сам первый засмеялся и тут же смущённо закашлялся.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 Как будто красота это всё. Можно быть счастливой и без особой красоты, если семья дружная, любимая работа и все тебя уважают. Тося пренебрежительно махнула рукой. Это всё умственная фантазия. Так только говорят, чтобы нас горемычных утешить. Ты покажи мне счастливую, рассчастливую и самой дружной семьи, чтоб она о красоте не мечтала. Что-то таких не видать. Тося зевнула. Ой, и почему, мам, Вера меня сразу в сон кидает, когда со мной говорят про умные вещи. Недоросла ты ещё до умных разговоров, уизвлённо сказала Вера и взялась за толстую книгу. Вот это точно, охотно согласилась Тося и вдруг заулыбалась. Ой, что придумала, а? Если б я была природой, я бы так сделала. Рождается человек, ну никакой, не красивый, не страхолюдный, а совсем-совсем никакой, понимаете? А потом, когда он определится, ну, годам так 17, я на месте природы и стала бы выделывать красоту. Кто что заслужил. Всё бычла. И как работает, и как по другм относится, жадный или нет, мечты разные. Ну, всё, всё. получай по заслугам и живи себе на здоровье. Вот тогда было по справедливости. А теперь и на росте наровят сэкономить, и личико тебе подсунуть какое-нибудь завалящее носи его до самой смерти. Ну как, мам Вер, ловко я придумала. Чем бы дитя не тешилось. Отозвалась Вера и ещё раз попробовала наставить заблуждающуюся Тосю на путь истины. И как ты не поймёшь, Мало одной красоты для настоящего счастья. Ведь Анфиса наша красивая, может быть красивей нас всех в комнате. Не может, а так оно и есть, перебила Тося. Любовь к справедливости пересилила в ней неприязнь к хидрой своей соседки. Вот только злая она, как видимо. А красивый человек, я так считаю, должен быть добрый при добрый. Что ему злиться раз он уже красивый, прав, Надь? На откуда мне знать? удивилась Надя. Это не по моей специальности. Мне мама с папой красоты не доложили. "Надюша", упрекнул невестку Санксаныч, зачищая сковородку корочкой хлеба. "Вечно ты на себя наговариваешь". Надя начала убирать со стола, а Тося вдруг увидела мусор у порога, подошла к расписанию дежурств, приколотому к боковой стенке шкафа, и сказала с великим сожалением: Эх, не знала я, что сегодня анфиска дежурная. И обье показала, как на живых людей кидаться. Привыкла на чужих горбах выезжать, а всё потому, что красиво. Да пропади она проподом со своей красотой. Поболтала тоси и хватит. Решительно остановила её Вера. Сегодня за тебя задачку решать не буду. Не надейся. На твоём месте я бы не о красоте думала, а об учёбе. Неужели тебе кроме красоты ничего на свете не хочется?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 чтоб фамилия у него была как у меня и отчество, чтоб совсем-совсем родной, понимаешь, и чтоб старше, ну хотя бы на два годика, а ещё лучше лет на пять, чтобы он сильный был, умный и всё в жизни знал, чтоб с ним можно было посоветоваться в случае чего и всё ему рассказать, понимаешь, всё-всё. Ну, в общем, настоящий старший брат. Ну, как у других девчонок бывает, ты не думай. Он у меня как сыр в масле катался бы. Я бы ему рубашки стирала, галстук самый модный с получки купила, обеды из трёх блюд готовила. Эх, мы бы с ним вместе в кино ходили, и рано утром я б его на работу будила. И ещё, чтобы он не женился. Ну, и всегда со мной жил. Ну зачем ему жениться? Попадётся какая-нибудь модница или вертихвостка. Только со мной рассорится. чтоб его все хулиганы вроде Филип и боялись, и чтобы он на батю нашего был похож, ну хоть немножко. Тося замолчала и боязливо открыла глаза. Ей показалось вдруг, что она слишком уж размахнулась в несбыточных своих мечтах и безудержно много требует от судьбы. И ещё она боялась, что девчата поднимут её насмех. Но никто в комнате не усмехнулся даже, и только Ксанксаныч закашлялся ни с того ни с сего. Покорёженная войной деддомовская Тося на детство заглянула в общежитие, и все вдруг притихли. "Да", философской ноткой в голосе сказал Ксанксаныч. На правах единственного в комнате мужчины он считал себя обязанным как-то утешить Тосю. "Война, будь она трижды неладна". Надя дёрнула его за рукав, и Ксанксаныч сразу прикусил язык, а Вера не выдержала. выпытывающего Тосиного взгляда и отвела свои глаза, будто была в чём-то виновата перед Тосей. Ей стало вдруг неловко, точно Тося, по девчоночьему, своему неведенью нарушила какой-то неписаный житейский закон и распахнула перед всеми ними свою душу гораздо шире, чем повелось между людьми, даже если они живут в одной комнате и испытывают друг к другу взаимную симпатию. Больше всего Веру поразило, что Тося осмелилась мечтать лишь о брате. Видно, ещё в самом раннем детстве она уже настолько свыклась с круглым своим сиротством, что сейчас ей даже в голову не пришло попросить у судьбы отца с матерью. И пределом её мечтаний стал всего лишь старший брат, похожий на отца. Щурясь от яркого света, Тося стояла перед дверенной койкой. Она не догадывалась, почему это всё в комнате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 Ти грёнком отскочила она от двериной койки, азартно вскинула руку. Если бороться хочешь, так и скажи. И я тебе покажу, кое-какие приёмчики. Ты не думай, от меня все мальчишки в школе ревели, похвасталась Тося, припомнив былые свои подвиги. Она перехватила уверенный взгляд какой-то новый, обнажённый, ласковый и чуть-чуть виноватый, и растерянно заморгала. "Иль ты что другое думала?" За подозрило Тосе неладное и в упор уставилась на смутившуюся вдруг Веру. Глупо это ещё, тихо сказала Вера, нашарила рукой книгу и отвернулась к стенке. Тося пожаловалась к Санн-Санычу: "Вот моду взяли, что не по ихнему, так сразу дурочкой обзывают". И после этого ей уже ничего другого не осталось, как присесть к столу. и начать наобум черкать в тетрадке, в слепой надежде, что ненавистная задачка может быть решится как-нибудь сама. Надежджин хом ушли в свой угол, сели на койку. Не переставая черкать в тетрадке, Тося осторожно огляделась вокруг. Убедилась, что за ней никто не следит. Она украдкой высунула ногу из-под стола, придирчиво осмотрела её со всех сторон и пожала плечами, решительно не понимая, Какой недостаток ехидная Анфиса выискала в её ногах. В ответе должно быть опечатка, предположила Тося, сверяя скоропалительно своё решение с ответом. У тебя и в прошлый раз была опечатка, сказала Вера подтвердившим голосом. А Аксан Ксаначирзали совсем другие заботы. Пора нам, Надюша, о мебели подумать, озабоченно говорил он. А то не ровн час дадут нам комнату, а у нас ничего и не готово.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 У меня не спрашивай. Да зачем мне помада? удивилась Надя. Помада мне без надобности. Ну, я к пример, Надюш, мальчу, захочется дел молодое, жаться нечего, а то ведь так и молодость пройдёт. Хорошо, к Санксаныч. тихо сказала Надя, подавленная добротой своего жениха, и покосилась на девчат. Не подслушивают ли они? Насчёт Веры можно было не сомневаться. Она лежала спиной к ним и читала пухлый роман. А вот Тося что-то слишком уж глубокомысленно грызла карандаш, то ли искала в сердцевине его заблудившееся решение, неприступный своей задачки, то ли сдерживалась из всех сил, чтобы не расхохотаться над стариковской любовью к Санькасанычу.